Глава 15 Свадьба. Свадьба Мирослава и Верея шла полным ходом. Без преувеличения гулял весь мирград. Вскоре после битвы, оплакав и похоронив погибших, пришло время веселиться и праздновать победу. Заодно и свадьбу сыграть решили. Праздновали во дворце Святослава, во внутреннем дворике и во всех маломальских больших комнатах и залах, где можно разместить дорогих гостей. Многочисленные столы ломились от разнообразных яств Князь Изяслав со своей свитой был почетным гостем в замке у князя Святослава, прихватив с собой заодно остальное приданное Вереи. Его привезли под усиленной охраной, которую возглавлял лично Святозар на пяти лошадях из Орелграда. Помимо нескольких весомых мешочков со златым и серебром, в приданным была куча ценного меха до заморских драгоценностей. Медовуха, вино, пиво и квас лились рекой. Ир шел уже третий день. Любой желающий мог прийти в княжий дворец, сесть за стол и отведать разнообразных кушаний до да напитков, от которых ломились столы. Святослав не пожалел средств на празднование победы, да и свадьбы заодно. «Ну что, рыжий медведь, когда будем с силушкой мериться опять?» Лениво поинтересовался в очередной раз, навивший свое пузо до отвала, сидящий за одним из столов Святозар. «Да хоть сейчас, дурья твоя башка!» Так же лениво отвечал ему Ратибор который, полуразвалившись на лавке, сидел рядом с ним в не менее умиротворенной позе и не спеша отхлебывал из очередного кувшина с вином. Не, сейчас не могу, — громко рыгнул Светозар, ковыряясь своим кинжалом в зубах. — Объелся я, как свинья. Живот мой покоя просит. Не могу больше есть и пить. Да и в зубах чего-то застряло, никак выковырять не получается. — Я могу тебе, конечно, подсобить в этом нелегком деле. — — Ну, выговорить, что там у тебя застряло, но ну, если только вместе с твоими клыками, — молвил в ответ Ратибор. — Зато когда у тебя не будет зубов, будут определенные преимущества перед теми, у кого они есть. — Это какие же, интересно? Не особо говоря желанием услышать ответ на этот свой вопрос, вяло поинтересовался Светозар. — Сможешь только кашку есть, а ею особо не объешься. Значит, пузо расти перестанет, худеть начнешь — это раз. Далее, шепелявить будешь. А это сейчас, говорят, в западных землях модно. Если соберешься, значит, туда, за своего принять могут. Сольешься, так сказать, с толпой. Этим, как его, шпионом, значит, работать сможешь. Новую профессию освоишь для себя. Это два. Далее, свисток тебе из коры дуба вырежем. Будешь ходить везде и дудеть в него, как умный человек. И зубы мешать не будут. Это три. Ну и, конечно... Все девки в округе твоими будут, ибо не смогут устоять против такой лучезарной улыбки. Это уже сколько там? Четыре вроде. Перечислил нехитрые преимущества, лениво сочиняющий на ходу Ратибор. Да уж, одни плюсы, хмыкнул сидящий рядом, налегающий на очередной кувшин с медовухой Ерамир. И не говори, с кривой ухмылкой охотно согласился с ним Святозар. Одни плюсы. Добрый у тебя друг, И почем возьмешь, интересно, за труды свои тяжкие? Да для хорошего человека бесплатно сделаем. Добрая ты душа. Я знаю. И когда уже Мирослав с Верей на свет Божий выползут, а? Хмыкнул Россия на Ратибор. Третий день, как закрылись в своих покоях, что им Святослав выделил, как новоиспеченным молодоженам. И с тех пор в люди не выходят. Только водиться до да перекусить по мелочи в хоромы к себе заказывают. Так ведь и одичают совсем. «Ты себя-то вспомни», — рассмеялся Ирамир, «когда со своей морфушей по первой. Сколько из своей избы не вылезал? Неделю?» «Две», — оживился Ратибор, — «как минимум». «Ну вот видишь», — продолжил весело Ирамир, «да и я со своей баянкой что-то около того в кровати по первой залип. По первое это дело такое». «Ага, как же, помню». Ратибор весело подмигнул Святозару. «Мы с Мирославом его еле вытащили из хаты». Грозились все окна побить, и только тогда Баяна нехотя выпустила его к нам. Правда, ненадолго. Кстати, интересно, кто кого тут из кровати не выпускает? Мирослав Верею или Верея Мирослава? «Не наше это дело», — укоризненно сказал, пытавшийся скрыть улыбку в мокрой от вина бороде, Святозар. «И то верно», — хмыкнул Ратибор. милуется и слава Велесу». Дверь во внутренний двор княжего дворца — где за одним из столов и сидели друзья, вдруг резко отворилась и внутрь влетел запыхавшийся Владимир, глава городской стражи Мирграда. Нервно озираясь по сторонам, он встревоженно уставился на беззаботно перующих Ратибора и Святозара, сочувственно посмотрел на Ирамира, а после быстро переместил свой взгляд на сразу заметившего его появление нахмурившегося Святослава, сидящего вместе с Изяславом тут же за центральным столом. «Беда, княжи!» Владимир упал на одно колено и склонил голову в поклоне. Беда пришла. Продолжение следует.